Глава восьмая. Новая работа. Станция, к которой мы медленно приближались, выглядела довольно необычно. Это был гигантский кирпич, по центру которого сверху находился диспетчерский модуль в виде полусферы. Он весь был густо облеплен различными передатчиками и антеннами. Здесь тоже присутствовали причальные стрелы. Но в то же время я заметил, что большая часть внешнего пространства была предназначена под небольшие ангары с собственными шлюзами. Это было очень интересно. Это такая громадная крытая парковка космических масштабов. Шлюзы то и дело открывались, выпуская из своего чрева различные корабли, впуская их обратно. На станции кипела жизнь. Не зря меня сюда направили. Я вышел на связь с диспетчером станции «Регул» и запросил информацию о том, сколько стоит аренда подобного ангара под наш размер. Мне не хотелось бросать свою птичку просто так. Оказалось, что аренда ангара на сутки стоит 40 галлов. В принципе, это было не так и много, и я мог себе это спокойно позволить. На всякий случай, я арендовал ангар на трое суток, пообещав расплатиться на месте наличными или по сети. Диспетчер подтвердила мой заказ, назвала номер ангара и выдала коридор, по которому было необходимо двигаться для безопасного пролета. Движение в системе было очень грамотно организовано, и под контролем из киностанции мне без труда удалось добраться до конечной точки. Шлюз ангара открылся, и я влетел внутрь, аккуратно опустив бот на палубу ангара. «Ну вот мы и добрались, Ника!» Я посмотрел на смущенную девушку. — Святой Отец, для чего я вам нужна? Что вы со мной сделать хотели? — спросила девушка и с затаённым страхом посмотрела на меня. — Честно говоря, не знаю. Это решение пришло спонтанно. Я хотел помочь тебе и уберечь от этих негодяев. Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить подобное, — признался я. — Но что теперь мне делать? Вы бросите меня здесь? — Для начала я хотел бы кое-что узнать. Да и бросить теперь я тебя не могу, пока не смогу убедиться, что могу оставить тебя в надежных руках. Расскажи мне вот что. Там, на корабле, что это был за спектакль с этими чешуйками? Я так понимаю, именно из-за них тебя и продали. Ты ведь знала, что они не настоящие? «Знала», — тихо ответила девушка. «Так для чего все это было нужно?» Ты могла бы там еще в самом начале сказать, что они поддельные? — Тогда бы меня прикончили прямо там, а так хотя бы был шанс выбраться с этой планеты. Я же не виновата, что у меня этих чешуек нет, и я родилась такой. Наш хозяин придумал меня продать таким образом. — А часто у вас забирают таких девушек, как ты? — Забирают не только девушек, но и парней. «Время от времени появляются эти корабли, и одного из нас увозят. Назад никто не вернулся. Да и кто захочет возвращаться в загон, в котором тебя выращивают, словно животных? Мы верим, что там, куда увозят таких, как мы, будет хорошо», — печально произнесла Ника. — А тут расскажи поподробнее, что-то мне это очень не нравится, — попросил я. — Всем нужны были нечистые. Те, у кого есть эти наросты на коже. Но дело в том, что таких практически не осталось. У нас было несколько женщин, которые рожали таких детей. Они очень слабые. Они не могут противиться. Но в последнее время они перестали рожать. Старые уже. Там нас вообще осталось очень мало. После рождения нас забирают и выращивают всех в одной пещере. Честно говоря, я внешний мир увидела только тогда, когда меня вели на тот корабль. «Зачем вообще вас покупать? Что у вас такого особенного?» «Я не знаю. Говорят, наши предки владели великой силой и были очень могущественные. Но пришли времена, от прежних сил не осталось и следа, остались только наросты на коже». «Знаешь что, девочка, тебе не стоит никому рассказывать об этом. Мне все это очень не нравится, поэтому ты будешь просто человеческой девчонкой, которую я спас, а теперь помогаю». Я сам совсем недавно здесь и еще многого не понимаю. Но вы же один из них. Я же видела, что у вас железное тело, значит, вы один из тех, кто и покупал таких, как я. Вы – святой отец. Понимаешь, все не так просто. Да, я один из них с недавнего времени. Давай подробно обсудим это чуть позже. А сейчас мне необходимо выйти на станцию и оплатить аренду этого ангара. «Сиди тут и никуда не выходи! Ничего тут не трогай без меня! Это может быть опасно!» Я поднялся с кресла и направился на выход. Сеть уже появилась, и я смог связаться с диспетчером, уточнить, как произвести оплату за аренду ангара. Все оказалось очень просто. Мне дали номер счета, нужно было перевести на него деньги. Осталось найти того, кто поможет мне с переводом. Вообще, надо было что-то решать по поводу безналичных расчетов. Наличные деньги, конечно, хорошо, но бегать и постоянно просить кого-то совершить перевод – это не дело. Зайдя в «Линкнет», мне удалось скачать план-схему станции, на которой было указано размещение всех офисов, магазинов и контор. Меня в первую очередь интересовали финансовые органы. Должен же быть здесь какой-нибудь банк? Конечно же, он тут был. Я направился по коридорам станции, отмахиваясь от кланяющихся мне людей. Найдя офис Галлобанка, я прошел внутрь. Внутри было чисто, светло и красиво. Стояло несколько диванчиков и стойка с двумя миловидными девушками. «Здравствуйте, святой отец! Галлобанк приветствует вас! Чем мы можем вам помочь?» Поздоровались они со мной и обвели пальцами свое сердце. «Здравствуйте, девушки!» «Меня зовут отец Эдгар, и мне нужна ваша помощь. Дело в том, что у меня нет нейролинка, и я не могу пользоваться переводами. Может быть, есть какой-нибудь другой способ их совершать?» Девушки заулыбались. «Святой отец, все очень легко. Вам просто нужно какое-нибудь устройство с доступом к линкнету. Вам достаточно открыть у нас счет, и с любого устройства вы сможете совершать безналичные платежи». «Нужно только постоянно вводить пароль для безопасности». «И все так просто?» – удивился я. «Конечно, святой отец, абсолютно ничего сложного». «Тогда я хотел бы открыть у вас счет на свое имя и положить туда тысячу галлов. Это ведь возможно?» «Конечно, святой отец, сейчас я вам помогу». Улыбнулась девушка и в течение двух минут открыла на мое имя счет и предоставила мне возможность сгенерировать пароль. Для меня это вообще была не проблема, и я спокойно смог это сделать. У меня появился свой виртуальный банковский кабинет, чем я тут же и воспользовался, оплатив на трое суток аренду малого ангара. Странно, конечно, что они моё имя, как и все тут, разделили на имя и фамилию. Но я думаю, так будет даже проще. Спасибо, девушки. Все действительно очень просто. Но у меня еще один вопрос. «Можно ли открывать счет на несовершеннолетних?» Девушки переглянулись. «Счет можно открывать с момента начала дееспособности. Главное, чтобы у лица, на которой открывается счет, был доступ к линкнету. Нейролинг ставят только после 20 лет, когда мозг полностью развивается. А до этого времени обычно пользуются линкомами. Не самая, конечно, удобная штука. Но мы все через это прошли». Но ну и опекун, конечно же, устанавливает лимит на проводимые операции», — объяснила она. «Я уже нашел в сети информацию об этом устройстве. Чтобы найти ответ на вопрос, надо грамотно его задавать. Действительно, в продаже было такое хитрое устройство, которым разрешалось пользоваться детям с 10 лет. Это была конструкция в виде небольшой коробочки, которая крепилась на висок человека». Нейролинк полностью оно, конечно, не заменяло, но позволяло проецировать в области глаз небольшой экран, заменяющий дополненную реальность нейролинка. Оно могло считывать сигналы из мозга, выполнять различные функции. Полноценно обучаться с ним было хоть и долго, но возможно. Но производить банковские расчеты и какие-либо вычисления в процессе стандартного обучения было очень просто. «Надо будет для Ники такой купить», — подумал я. Не думаю, что кто-то заботился о ее обучении. Поблагодарив двух улыбчивых девушек, я вышел из офиса. На очереди у меня было другое, не менее важное место, где мне предстоял серьезный разговор. Зайдя в филиал Оргена, я увидел, вопреки моим ожиданиям, что этот филиал ничем не отличался от того, в котором меня посвящали. Я-то думал, что здесь штат сотрудников хотя бы есть, но зайдя внутрь... Я осмотрел помещение. Внутри никого не было. «Эй, есть тут кто?» — позвал я. «Иду, иду!» — послышался ответ. И я сразу же услышал цокающие звуки шагов. Из соседней комнаты вышел невысокий человек в такой же сутане, как и у меня. Я сразу же определил, что этот святой человек переделан гораздо больше, чем святой Нил. У этого вся нижняя часть туловища представляла собой кибернетические протезы. И выглядели они так, как будто к телу человека прикрутили манипуляторы дроида. Очень странный выбор, на мой взгляд. Если мое тело было анатомически точным, то это было какое-то убожество на четырех лапах. Глаза у него также были заменены имплантами. — Отец Эдгар? — спросил он. — Да, — подтвердил я. «Меня направили к вам. Вроде как тут я должен получить распределение». «Да-да, я знаю. Я уже получил сообщение от диспетчера о том, что вы прибыли, и давно ожидаю вас. Меня зовут отец Арк-Хан. Я являюсь отцом-надзирателем этого сектора. Прошу вас, брат мой, присаживайтесь. Нам нужно с вами побеседовать». Мы прошли в точно такой же мягкий уголок, в котором общались с отцом Нилом. Наверное, это у них такая корпоративная мода. Отец Арк каким-то хитрым образом сложил все свои конечности и уселся на диван. Я расположился напротив него. Некоторое время он внимательно изучал мое лицо. «Итак, отец Эдгар, я ознакомился с вашей историей, и она меня поразила до глубины души. Вы знаете, вам очень повезло. Прекрасная работа. И я думаю, что нам повезло с вами». Но дело в том, что, к сожалению, сейчас у нас нет для вас работы по нашему основному профилю. Работа настоятеля появится только через два цикла. Процесс создания сфер поглощения и излучения не быстрый. А ведь еще надо уговорить людей на местах, чтобы мы могли установить защитную сферу», — начал отец Арк. «Мне кажется, они сами должны просить вас об этом», — удивился я. «Как бы не так, мой друг, везде своя политика и бизнес». «Что же мне тогда делать, отец Арк?» «А чем вы сами хотели бы заняться, отец Эдгар?» «Честно говоря, я бы предпочел попутешествовать, посмотреть мир и помогать людям на местах. Если я буду понимать общее мироустройство, больше о нем знать, я смогу лучше работать». Сбивчиво попытался я объяснить ему свое видение жизни. Святой отец ненадолго задумался. «Скажите, отец Эдгар, а как у вас обстоит дело с боевой подготовкой? Владеете ли вы каким-либо оружием?» «Ну, кое-чем владею. На Херши я обзавелся бластером и довольно успешно могу его применять. Не стал я вдаваться в подробности». А если бы мы, к примеру, поставили вас на поиски человека, от которого долго не поступало вестей, вы бы смогли справиться с этим? Как вы считаете? Там может быть опасно. Я думаю, да. Почему нет? Если это возможно, я бы с удовольствием этим занялся. Ведь так можно и путешествовать, и пользу приносить. Вы правы, мой друг. Вы абсолютно правы. Довольно заулыбался священник. «А кого нужно искать? О чем вообще идет речь?» Уточнил я. «Дело в том, что один из наших братьев пропал, и уже некоторое время не выходит на связь. Это дело, так сказать, внутреннее, и привлекать для поиска наемников было бы не очень правильно. А вы могли бы попробовать его найти и сослужить нашему ордену хорошую службу?» «Почему бы и нет?» Мне это подходит. Ну что ж, тогда решено. Вот вам первое задание на новом поприще. Для начала, я думаю, вам следует немного узнать о политическом составе миров в нашей ветке галактики. Отец Арк отдал команду по нейролинку, и в пространстве над журнальным столиком появилась голограмма галактики. Вот, смотрите внимательно. Всего в нашей галактике, и это нам достоверно известно, 4 рукава. Вот с этого направления началось вторжение пожирателей. В этом направлении они двигались. Нам очень повезло, что мы оказались не на линии их основного движения, и наш рукав задели лишь краем Орды, поэтому нам удалось сохранить хоть какую-то часть рукава, в котором мы находились. Карта увеличилась в размерах, и на ней появились изображения областей пространства. Мы сейчас находимся в секторе «Рулан». Так уж исторически сложилось, что все сектора обозначены по самой большой государственной агломерации, которая присутствует в этой области. Конечно, на территории сектора есть и независимые миры, но их очень мало, и они постепенно переходят под управление крупных государств. Сейчас в моем секторе осталось не больше 10 независимых систем. Далее вы можете видеть, есть еще секторы. Там тоже одно большое государство и ряд независимых миров. Итак. Мы с вами находимся на территории империи Рулан. Это получается, что вы, отец Арк, руководите членами ордена по всей империи Рулан? Удивился я. Получается, что так, отец Эдгар. Всего в империи 19 систем. В 15 из них есть планеты, пригодные для жизни. Каждый из этих миров в свое время при определенных обстоятельствах вступил в империю, Центром является столичная система Рулан. Тут не ошибетесь, вот она. На карте обозначилась система. У империи периодически происходят стычки с республикой Карнул. Возможно, поэтому ряд независимых миров нашего сектора и не хотят присоединяться к Рулану. Из-за чего происходят стычки, уточнил я. «Империя медленно ведет экспансию. Она пытается расширяться за счет довольно-таки богатых на полезные ископаемые миров республики карнул В республике 20 обжитых систем, а также ряд промышленных систем, в которых нет пригодных для жизни планет. Но ведется добыча редких и ценных полезных ископаемых. Вот за них, в сущности, и идет борьба». «Так, это понятно», — поддакнул я. «Наш Орден давно сотрудничает с Империей. Большинство ее миров находится под нашей защитой. Однако независимые миры не так заботятся о своих жителях. И в последнее время нам становится все труднее уговорить их на установку наших сфер. В этом они схожи с чем-то с жителями Фронтира. Фронтир — это вот эта область». Он показал на карте выделенную область хвосте рукава. «Тут никаких государственных агломераций нет. Есть редкие независимые миры». Но почему-то их концентрация в этой области очень мала. Из-за этого и затруднено изучение этой области пространства. Элементарно трудно добывать топливо. Пространство вот этих секторов довольно неплохо изучено. Практически все системы картографированы, и навигация в них налажена. Существуют регулярные маршруты, как торговые, так и пассажирские. За границами секторов ситуация такая же, как с фронтиром. Далеко продвинуться не получается из-за недостатка топлива. Да и вы же понимаете, что после вторжения искать там что-то очень проблематично. Очень часто от систем не оставалось абсолютно ничего. Да, отец Арк, мне это прекрасно известно. Сам жил на осколках таких систем. Подтвердил я. Более подробно все это можно узнать в линкнете. Итак, что же я хочу вам предложить? Четыре месяца назад мы должны были развернуть очередную сферу поглощения в одном из независимых миров под названием Хашим. Туда был отправлен отец-настоятель Митус Хикс. Судно, на котором перевозилось в транспортном положении сфера, в последний раз было замечено вот тут. Святой отец выделил область пространства совсем близко с точкой назначения. «Но это же очень близко». «В том-то и дело, это всего лишь один прыжок в арпе, но тем не менее корабль не прибыл, с ним была потеряна связь, и теперь необходимо выяснить, что же там произошло». «У вас есть какие-то предположения, отец Арк? Может быть, это сами власти системы не хотят установки сферы?» – спросил я. «Дело в том, что власти системы как раз и профинансировали ее создание». А теперь по договору нам предстоит построить ее за свой счет и очень быстро. А у нас расписано все на годы. Вы меня понимаете? Ну, чего уж тут непонятного. Очень даже понимаю. Нужно найти эту сферу во что бы то ни стало. Ну и святого отца Митуса заодно. Я рад, что вы все так хорошо понимаете. Я присваиваю вам временный ранг отца-дознавателя. «Вы имеете право обращаться к руководству систем в этом секторе и требовать с них необходимую информацию, просить оказания всей необходимой помощи для достижения наших целей», – торжественно провозгласил священник. «Это очень хорошо», – подтвердил я, – «потому что дело, насколько я понимаю, весьма непростое. Как вы думаете, с чего лучше начать?» И будет ли мой ранг иметь какое-то значение в независимом мире? Ведь, насколько я понимаю, влияния Ордена там еще нет. Отец Эдгар, для начала я бы посетил конечную точку маршрута. Хотя, скорее всего, в первую очередь надо посетить систему, где корабль был замечен в последний раз. Посмотреть записи диспетчеров – это уже вам решать. А наше влияние на власти системы достаточно. А еще было бы неплохо получить более детальную информацию по личности самого отца-настоятеля, как и по кораблю, на котором перемещался груз, ну и на всю команду этого корабля, — попросил я. — Всю эту информацию вы, конечно же, получите, брат мой. — Очень хорошо. Отец Арк, будьте добры, пришлите мне на почту все данные, которые у вас есть по этому делу. «Еще один очень важный вопрос. Как мне туда добраться? У меня только маленький бот без возможности совершать прыжки». «Ну, это не проблема. Я так понимаю, бот вы бросать не хотите?» — отмахнулся святой отец. «Конечно нет. С ним я более мобилен, да и аренда ангара здесь не дешевая». «Что правда, то правда». «Вам надо было предварительно связаться со мной, я бы выделил вам место в ангаре ордена». «Поздно, я уже оплатил его на трое суток». «Кстати, с этого момента вам положено жалование, ведь вам предстоит изрядно потратиться. Вот вам четыре тысячи галлов, сразу за три месяца. Место на транспортном корабле я вам уже забронировал, данные скину на почту». Я проверил свой почтовый ящик и обнаружил там несколько файлов. Также поступило сообщение из банка о переводе на мой счет 4000. тысяч. Я тут же впитал эту информацию, предоставленную мне для изучения. Здесь была вся доступная информация. Где в системе Хашим находился отец Митус? Данные на корабль и экипаж. Маршрут движения. Данные на сферу. Ну что ж, очень интересно и все по моему профилю. Кстати, отец Арк «Скажите, пожалуйста, могу ли я нанимать себе помощников?» «Вы можете делать все, что вам заблагорассудится, отец Эдгар. Главное – результат. Нужно выяснить, что произошло с отцом Митусом и куда делась сфера. Однако, лучше не разглашать подробности. Мы дорожим репутацией Ордена». «Благодарю вас, отец Арк, за оказанное мне доверие». «Я сделаю все, чтобы найти пропавшее и разобраться в этом деле», — искренне пообещал я. «Не сомневаюсь, брат мой, не сомневаюсь». «Ну что ж, тогда я пойду. У вас наверняка много дел». Я встал с дивана. «Удачи, отец Эдгар», — попрощался со мной глава всех священников сектора. «И вам, отец Арк». Я вышел из помещения ордена и направился вдоль коридоров станции. Мне было необходимо кое-что прикупить для моей невольной подопечной. Ну вот, а я думал, что мои навыки сыщика тут никому будут не нужны. Да, масштабы побольше, но и возможности совсем другие. Зайдя в торговую лавку, я за 200 галлов приобрел абсолютно новую модель линкома. Здесь же приобрел набор обучающих программ для подростков. Они включали в себя стандартные предметы – математику, физику, анатомию, геометрию, космологию, основы кибернетики и программирования. В общем, все, что нужно, чтобы девушка не скучала в моем обществе и могла учиться. Также в этом магазине я приобрел несколько комплектов сухих пайков, на всякий случай. Выйдя из магазина, я задумался о самом обучении с помощью нейролинка. Судя по тому, что я узнал из рекламных роликов, можно было купить базы знаний и закачивать их прямо в мозг через это устройство. Это было очень похоже на то, как я впитывал знания из банков данных. Просто другое название. Только вот скорость обучения через нейролинк была ниже. А что, если попробовать и мне их изучить? Интересно, получится это или нет? Я не видел в принципе никаких сложностей. Главное — создать коммутацию между моим кибернетическим мозгом и системой загрузки данных. Найдя офис компании «Линкнет», я направился туда. На входе меня встретила симпатичная голограмма девушки. Выглядела она практически на 100% натурально. Но мои чуткие оптические сенсоры отметили некоторые несоответствия и легкое мерцание в определенном спектре. «Здравствуйте, святой отец!» Поздоровалась со мной голограмма компании. «Линкнет приветствует вас. Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте. Я бы хотел получить небольшую консультацию и кое-что приобрести». «Пожалуйста, проходите. Свободный менеджер обслужит вас в ближайшие несколько минут». Произнесла с улыбкой голограмма, и не успел я дойти до кресел, как мне навстречу вышел молодой парень в белом комбинезоне. «Здравствуйте, святой отец!» С дежурной улыбкой произнес парень и обвел пальцами сердце. «Здравствуй, сын мой!» «Чем я могу вам помочь, святой отец? Вы желаете что-то приобрести?» «Желаю. Мне нужен недорогой прибор для считывания баз знаний». «Какой именно лидер вас интересует?» «Пожалуйста». Он протянул мне планшет, на котором были изображены различные модели приборов, которые я искал. Я просмотрел их и выбрал из них самый недорогой. экономика должна быть экономной». «Вот этот, пожалуйста», — ткнул я пальцем. «Хорошо, святой отец, он стоит 53 гала». А я тут же произвел оплату, увидев на планшете счет. «Возможно, вы хотите что-то еще? Заменить нейролинк или, может быть, прикупить базы знаний?» «Я бы прошелся по базам, молодой человек», — согласился я. Вот, пожалуйста, смотрите. В разделе базы знаний все сгруппировано. Можно выбирать все что угодно на любой вкус. И чтобы выбрать ради эксперимента. Я ткнул пальцем в базу знаний пилот малого космического корабля. Стоимость этого удовольствия составила 1400 галлов. Ни хило. Парень заметил мое удивление. Дело в том, святой отец, что вы выбрали комплект баз по этой специальности. «В него входит... Вот, смотрите!» Он нажал несколько клавиш на планшете, и описание базы развернулось. Я прочитал. «Пилотирование малого корабля. Обслуживание и ремонт малого корабля. Космонавигация. Астроориентирование». «Ну, тогда понятно. Тогда действительно цена разумная. А можно ли их изучать через линком?» «Да, это возможно». но займет гораздо большее количество времени», подтвердил менеджер. «Давайте». Я произвел оплату, и менеджер попросил меня подождать. Потом он ушел куда-то, видимо, за моим товаром. Через пять минут он вернулся, неся в руках две коробочки. В первой находился ридер, а в другой – небольшие пластины. Я уже просмотрел, как пользоваться этими устройствами, поэтому сразу же активировал ридер и попытался установить с ним связь. К моему удивлению и радости, это удалось сделать без проблем. И я поставил первую попавшуюся пластинку с базой знаний. Активировал изучение, и все повторилось в точности, как и с банками данных. Информация потоком парилась в мой кибернетический мозг. Мне понадобилось 10 секунд для полного изучения этой базы. Круто! Теперь, мне кажется, у меня появилась новая страсть. Первая база оказалась астронавигацией. Теперь я достаточно уверенному могу ориентироваться в космическом пространстве. Уровень этих баз был стандартный. В продаже существовали и более дорогие версии: расширенная и профессиональная. Правда, и цена у них была соответствующая. Я с трудом поборол желание потратить все имеющиеся деньги на приобретение каких-нибудь знаний. Особенно меня интересовала кибернетика, математика и физика. Но Я смог справиться с этим порывом. Я думаю, у меня еще будет возможность заработать на них. Покинув гостеприимные стены корпорации Линкнет, я направился в ангар. И так уже несколько часов блуждаю. Оставил девушку одну в непривычной обстановке, как бы она чего не натворила. Вернувшись в Бот и не сразу увидев ее, я позвал. «Ника, ты где?» Девушка сидела в углу, но, услышав мой голос, сразу отозвалась. «Святой отец, я тут!» «Что ты там делаешь?» «Жду вас», — просто ответила она. «А я понял, что, скорее всего, она так привыкла вести себя. Вряд ли в пещере могло быть много места». «Ты голодна?» «Я всегда голодна, святой отец». «Ну, тогда держи. Вот тебе сухой паёк». Я положил на стол несколько пайков и остальные свои покупки. «А еще у меня для тебя есть небольшой подарок». «Для меня?» – удивилась девушка. «Да, для тебя. Но сначала нужно поесть». Я изучил инструкцию и вскрыл пакет. В нем было несколько брикетов и небольшая пластиковая ложка. Разложив два брикета, я потянул за пластиковую ленту, как было показано в инструкции. и содержимое пакета моментально разогрелось. Брикет сам собой раскрылся, превратившись в некое подобие тарелки. Девушка с изумлением уставилась на это чудо. «Вот, держи ложку. Кушай!» Протянул я ей пластиковую ложечку. «А вы, святой отец!» «Посмотри на мое лицо, девочка! Мне подобная пища ни к чему!» «У меня своя высокоэнергетическая диета!» – пошутил я. Девушка схватила ложку и стала жадно проглатывать горячую, исходящую паром массу, похожую на кашу. «Не торопись, Ника! За тобой никто не гонится! Ты же девушка! Или это так вкусно?» Девушка с непониманием посмотрела на меня. «Простите, святой отец!» «Мне всю жизнь приходилось очень быстро есть, чтобы не отобрали. И это правда очень вкусно». «Но сейчас у тебя никто ничего не отбирает. Не торопись. Надо тщательно прожевывать пищу». Она стала поглощать кашу чуть медленнее, но все равно через пару минут первый контейнер опустел. Во втором контейнере тоже была какая-то каша. Паек, наверное, предназначался на два приема пищи. Но, судя по голодным глазам девушки, ей и этого будет мало. Через пару минут она прикончила и вторую тарелку. Я собрал остатки контейнера и хотел выкинуть ложку, но девушка попросила. «Святой отец, а можно я оставлю ее себе? Она такая красивая!» Я рассмеялся. «Ха-ха-ха! но ну, если хочешь, можешь оставить!» хотя она ничем не будет отличаться от точно таких же ложек в других пайках. Я показал девушке, как пользоваться утилизатором, выкинув туда остатки упаковки. Ложка же осталась в карманах девушки. — А теперь обещанный подарок! — торжественно провозгласил я и достал коробочку с линкомом. — Что это? — спросила Ника. «Это такое устройство, с помощью него тебе предстоит начать учиться». «Учиться?» – переспросила она. «Да». «А чему учиться?» «Тебе необходимо освоить школьную программу. Не бойся!» Ответил я и прикрепил устройство к виску девушки. Сам прибор был похож на вытянутую каплю, примерно трех с половиной сантиметров длиной, и двух сантиметров в ширину. На нем было всего три кнопки. Одна отвечала за крепление прибора на коже головы, вторая за активацию, ну а третья запускала специальный режим эмуляции нейролинка, то есть позволяла через голографический интерфейс видеть мир так, как видел его носитель нейролинка. Все это я уже знал из обучающих роликов, найденных в сети, и сейчас объяснял все это обалдевшей девушке. Ника оказалась очень сообразительной. Она быстро поняла, как необходимо пользоваться этим прибором, и через полчаса уже что-то просматривала на голографическом экране. Доступ в сеть я ей пока не стал открывать. Мало ли чего еще там найдет. После его активации на уровне глаз возникало голографическое изображение. Было ощущение, как будто это очки или какой-то щиток перед глазами. Цвет его можно было менять по желанию. С внутренней стороны на него проецировались различные данные и позволяли жить как бы в дополненной реальности. Но это для обычных людей это была дополненная реальность, а для меня это была обыденная вещь. Ведь я смотрю на мир с помощью различных сенсоров. Мой мир всегда был раскрашен дополнительными элементами. По каждому из них я могу получить множество снятых датчиками и сенсорами параметров. Девушка сидела в кресле и увлеченно что-то читала. Каким-то образом этот прибор мог хоть и медленно, но помогать изучать базы знаний. Там происходил процесс, отличающийся от непосредственной записи знаний в мозг. И процесс этот шел раз в десять медленнее. Но учиться таким образом было возможно. По крайней мере, язык девушка за три часа освоила неплохо и теперь спокойно могла читать. На ее лице блуждала счастливая улыбка. Все-таки хорошо, что я позаботился о ней и приобрел такой полезный девайс. Сам я уже освоил все базы из комплекта «Пилот». Скорость усвоения информации у меня была феноменальная. Человеческий мозг должен бы выучить эти базы минимум за две недели. Мне же не понадобилось и десяти минут, чтобы все их освоить. Базы из комплекта «Профи» для примера нужно было изучать уже около двух месяцев. Настолько они были обширные. Однако и того, что я купил, было достаточно, чтобы я мог с лёгкостью управлять малыми космическими кораблями до фрегата включительно. «Отец Эдгар?» – спросила девушка, оторвавшись от новой игрушки. «Что мы будем делать дальше?» «Ну, во-первых, я получил работу, и мне надо будет улететь на её выполнение». «А я?» – немного растерявшись, спросила девушка. «А тебя я хотел забрать с собой, если ты, конечно, не против». «Спасибо, отец Эдгар. Я просто думаю, что там я никому не нужна. Конечно же, я с радостью полечу с вами». «Ника, ты совершенно права, поэтому я и не могу тебя тут оставить». «И что же нам надо будет сделать?» «Не по-детски серьезно?» – спросила она. «Нам надо найти одного человека и одну вещь, но для начала нам надо кое-что прикупить».